Каляна, вы не будете против, если у вас в Иранге будет проживать товарищ Першин? За аренду помещения мы потом заплатим. Пусть живёт, просто ответила Каляна. Место в Иранге довольно, если его устраивает гостевой полог, пусть в нём и остаётся. Ну, вот и хорошо, обрадовался Тереохин. Можно сказать, все главные вопросы решили. Упс, исход, Алексей, соберёшь когда как следует, ознакомишься с обстановкой. Весь остаток дня путники занимались подготовкой к продолжению путешествия. Коготу пришлось съездить к местным ямам за копальхином для собак. Вечером, на чаепитии зашёл омост. Но был осторожен в разговорах и больше молчал, чтобы не выдать в себе каким-либо словом прежнего мтына. Когда к нему обращались с вопросом, он кивал, соглашаясь со всем, что бы ни говорили. Надо сказать, что о мостве совершенно переменился за последнее время, и как год порой замечал, что уж больно старается сосед запутать злых духов, доходя иногда до того, что даже жена становилась в тупик от его потуков. Глава 10. На следующий день в назначенное час Тереохин, Першин и Анимпадист Парфентьев отправились с ответным визитом на Мод. Погода стояла морозная, крепкий и устойчивый северный ветер бил в лицо, заставляя отворачиваться. Тропинка от корабля к берегу уже явно обозначилась, и люди шли по ней не сворачивая. Красный отблеск затаившегося за дальними южными хребтами солнца достиг своей высшей силы. И всё снежное пространство к югу от ледовитого побережья казалось облитым кровью. Несмотря на сильный холод, дикая, суровая красота окружающего поражала воображение. Сходные, спущенные с корабля на лёд в ожидании посетителей, были тщательно очищены от снега и даже посыпаны невесть откуда взятым жёлтым песочком. Амундсен встретил гостей на палубе у верхнего края сходни, как бы оказывая этим особое внимание представителям власти. Рад приветствовать вас на малой затерянной среди вечных снегов территории моей любимой родины Норвегии, торжественно провозгласил хозяин, прошу в кают-компанию. Наконец вся команда корабля произвела тщательную уборку, и кают-компания встретила гостей не только теплом, звуками викторы, но и блеском начищенной меди. полированного дерева. Сундберг вернул в Леостру дополнительную лампочку, и большое помещение было залито таким ослепительным светом, что Анем Падист не удержался и воскликнул: "Ну и сияние!" Освободившись от мехавой одежды, следуя приглашающему жесту Амунсена, гости расселись на привинченные к полу стулья и продолжали озираться по сторонам, рассматривая убранство просторного корабельного помещения. Амундсен, довольный таким вниманием к кораблю, молчал, как бы давая возможность гостям оглядеться и привыкнуть к обстановке. Прекрасная кают-компания, искренне похвалил Николай Тереохин. А кому принадлежит корабль? Корабль принадлежит мне, ответил Амундсен. Я потратил на него всё своё состояние и не жалею об этом. Из существующих в мире судов подобного типа, пожалуй, только фрам Нансена может сравниться с мот. Корабль строился в Норвегии, в Больдане.